Счастье и роль хороших отношений Что такое счастье? Можно ли стать счастливее? Когда знаешь, что именно делает тебя счастливым, то можешь двигаться в нужном направлении и в то же время избегать всего, что счастье не приносит. В этой главе я расскажу, как стать счастливее и ощутить больше радости и удовлетворения от жизни. Что делает вас счастливым? Есть несколько очевидных источников счастья. Один из них — природа. В 2008 году, по прошествии тысяч лет, человечество преодолело историческую веху. Впервые в истории горожан стало больше, чем сельских жителей. Хорошо это или плохо? В целом, городские жители здоровее и обеспеченнее своих сельских сородичей, однако исследования счастья демонстрируют, что ощущение благополучия зависит и от естественной среды. Люди, которые живут в зеленых районах, среди деревьев и водоемов, счастливее обитателей бетонных муравейников. Но если вы житель мегаполиса, это еще не означает, что вам не повезло. Ведь всегда можно прогуляться по ближайшему скверку или посидеть с книжкой на скамейке в парке, наслаждаясь природными красотами. Еще один источник счастья — учиться новому. Любознательные люди, которые продолжают развиваться в течение всей жизни, счастливее тех, кто этого не делает. И речь не о зубрёжке учебников по геометрии и прочим школьным предметам. Понять что-то о себе и других — прочитать книгу, заняться тем, чего никогда не пробовал, отправиться в путешествие. Если вам интересен этот мир, то есть все шансы достичь платинового уровня в клубе счастья. Третий фактор счастья — жизненные цели. Подумайте о том, чего хотите достичь. Как можете полностью раскрыть свой потенциал? Постоянное обновление целей — Действия, направленные на их достижения и правильные решения, помогают чувствовать себя лучше. Проще говоря, работа над своими целями делает человека счастливее. А ощущение счастья помогает их достичь такая вот положительная взаимосвязь. Ну а если заодно вам удастся помочь кому-то еще, двойной профит. Может, всем нам стоит сесть и поразмыслить, Чем мы любим заниматься? Довольны ли мы тем, что делаем? Любимая работа, интересы и хобби — четвертая составляющая счастья. Быть может, вы хотели бы чаще выезжать за город или читать детям на ночь не меньше четырех раз в неделю. А может, вам в кайф заниматься спортом, проводить время с животными, посещать курсы или увлечься новым хобби? уделять время приносящим радость и развивающим занятиям так чудесно жизнь коротка сохраняйте активность как можно дольше пятый источник счастья мироощущение какими вы видите себя других людей и мир в целом склонны ли смотреть на свое окружение в положительном ключе замечаете хорошие считаете нейтральные ситуации положительными. Возвращаясь к прошлому, склонны ли сначала вспоминать позитивные моменты? В психологии есть триада счастья AIM. Внимание. Attention. Искать хорошее в других и в жизни. Интерпретация. Interpretation. Считать, что стакан наполовину полон. Память. Memory. Вспоминать лучшие моменты, не концентрируясь на былых несправедливостях. Стремясь к этой триаде, вы наверняка станете счастливее и почувствуете удовлетворение от каждого дня своей жизни, что бы ни происходило. Поработайте над привычкой интерпретировать ситуацию позитивно. Быть благодарным и видеть положительные стороны в любых обстоятельствах. Это улучшает жизнь, и вы выигрываете. Еще один источник счастья и, пожалуй, наиболее важный — отношения. Да, иногда окружающие нас раздражают. Например, когда перебивают или водят машину как психи или сердятся без явной причины. Но, несмотря на все это, разве нам хочется жить в мире без людей? Нам нужны ведь те, кто заботится о нас и о ком заботимся мы, кто разделит с нами радости и невзгоды. Исследования подтверждают, что отношения играют решающую роль в ощущении счастья. Мы можем чувствовать себя счастливыми без многих вещей, но только не без теплых, близких отношений. По мнению исследователя Элен Бершайт, Один из главных факторов выживания Homo sapiens — социальная предрасположенность, способность сотрудничать и любить друг друга. Так что можно, конечно, утверждать, что господство Homo sapiens на Земле объясняется способностью к абстрактным рассуждениям. Однако все больше свидетельств тому, что наше доминирующее положение — результат умения мыслить социально. Самые важные идеи. Самые крутые начинания, самые успешные исследования обычно требуют командной работы. Социальное мышление, которым мы с вами обладаем, необходимо, чтобы строить и поддерживать отношения. Язык развился как функция, чтобы позволить людям делиться друг с другом информацией об окружающем мире. И не просто информацией, а жизненно важными сведениями о других людях. Кому из группы мы можем доверять? Кто в чем силенно, с кем лучше не водиться. Кто с кем ладит, кто с кем флиртует, а кто вообще ни с кем не находит общего языка. Знать, кому можно и кому нельзя доверять, бесценно. Поскольку люди, прежде всего, социальные животные, у них высока потребность в общении. Так что наша привычка сплетничать очень сильно повлияла на развитие языка. Поиск сородичей, на которых можно положиться, привел к объединению мелких групп в крупные. Люди совершенствовали свое сотрудничество, прокладывая путь к более сложным видам деятельности. Счастье — это ресурс. Счастье облегчает жизнь. Это валюта, на которую можно приобрести себе что-то хорошее. Счастье побуждает искать и развивать отношения, мыслить более творчески, и проявлять рвение к новым знаниям. Мы способны свернуть горы, если настроены позитивно. Когда мы счастливы, то дела спорятся, все кажется простым и понятным. Счастье также влияет на здоровье и продолжительность жизни. И дело даже не в том, что счастливые люди просто уверены, что они здоровее, чем есть. Это подтверждают объективные медицинские тесты. Дело тут в более сильной иммунной системе. С другой стороны, существует риск, что из-за чрезмерного оптимизма можно не обратить внимание на определенные медицинские симптомы и вовремя не обратиться за помощью. Проводилось исследование по изучению влияния эмоций на общее здоровье монахинь. Исследователи прочли личные тексты 180 католических монахинь, написанные ими в возрасте 22 лет, еще проявление положительных и отрицательных эмоций. Результаты показали, что самые счастливые 25% монахинь жили дольше, чем самые несчастные 25%. Их продолжительность жизни отличалась на 10 лет. Аналогичный анализ был проведен на материале биографии 96 психологов. Те специалисты, чьи тексты содержали шутки и позитивные слова — жили как минимум на 6 лет дольше среднего. И, напротив, психологи, злоупотребляющие такими прилагательными, как нервный и напряженный, прожили на 5 лет меньше. Близкие отношения тоже сильно влияют на наше здоровье. Другое дело, что разновидность этих отношений не так важна, а вот избегание близости сопряжено с несчастьем и депрессией. Тогда, может... Заполнить жизнь целой кучей приятелей? Нет, не стоит. По наблюдениям, как ни крути, наш основной круг взаимодействия составляют 6 человек. И практически каждый скажет, что у него только несколько близких друзей, а иметь кучу приятелей мало кого привлекает. Качество важнее количество. Давайте посмотрим правде в глаза. «Нас тянет к людям», Мы ищем тепла, близости и сочувствия. И все же иногда продолжаем оставаться в отношениях, в которых ничего этого нет. Быть одному или с кем попало. Почему мы привязываемся к тому, кто не удовлетворяет наши потребности, а совсем наоборот, плохо с нами обращается, не замечает нас и не уделяет внимания нашим нуждам или, быть может, Принижает нас, нарушает границы, недооценивает и даже оскорбляет. Не потому ли, что мы внушили себе, что лучшего не заслуживаем, что мы недостойны здоровых и любящих отношений, или потому, что хотим изменить другого, а может, виним в его поведении себя и поэтому оправдываем плохие поступки. Причина может быть любой. К тому же есть еще один. Возможно, самый важный довод, из-за которого люди продолжают нездоровые отношения. Они не хотят остаться в одиночестве. Что, если никто другой не захочет жить со мной? Или это мой единственный шанс быть хоть с кем-то? Возможно, эти идеи тоже сидят в вашей голове. И правда, быть одному больно. Согласно исследованиям, если вас бросили или отвергли, вы чувствуете реальную боль, в той или иной степени сопоставимую с физической. Социальная боль, боль разлуки, исторически побуждала нас оставаться рядом с родителями и детьми и держаться своей группы. Человеческая потребность не оставаться в одиночестве настолько сильна, что мы готовы дорого платить за нее, например, оставаться в несчастливых отношениях вместо того, чтобы устремиться к свободной жизни. Если вас угнетает одиночество... Сейчас я черным по белому опишу последствия неблагополучных отношений. Прежде всего, исследования доказывают, что счастливый союз благотворно влияет на здоровье его участников. Хорошие отношения — мощный источник счастья, а вот жизнь в несчастливых отношениях Чревато глубоким несчастьем и ухудшением здоровья. Если женщина несчастлива в браке, ее иммунная система слабеет. Это происходит даже тогда, когда супруга живет отдельно от мужа, но остается эмоционально привязанной к нему. Несчастливые отношения опаснее одиночества. Человеку крайне вредно большую часть жизни тратить на мелкие ссоры и постоянно выслушивать, что он никчемен и все делает не так. Негатив, конфликты, критика и ощущение собственной нежеланности ослабляют близость. Именно поэтому плохие отношения хуже одиночества. Деструктивные отношения разрушают нас. Буквально. В наших хромосомах есть защитные концевидные участки — теломеры. Каждый раз, когда клетки делятся, теломеры укорачиваются. И чем короче они становятся, тем сильнее стареет тело, независимо от хронологического возраста. Несомненно, мы заинтересованы в сохранении теломер, и никто не хочет преждевременно их терять. К сожалению, есть определенные факторы, которые ведут к укорочению теломер. К ним относятся, например, курение и стресс, а также деструктивные отношения. В исследованиях близнецов обнаружилась почти десятилетняя разница в фактическом старении тела в зависимости от характера близких отношений человека. Созависимость — это опасные отношения, свойственные людям, живущим рядом с наркоманом или алкоголиком. Созависимый партнер вынужден постоянно контролировать зависимого и улаживать его проблемы, подстраивая собственную жизнь и поведение под другого. Но зачем вам это делать? Потому что это принесет пользу? Вы уверены? Причина созависимости может корениться в пустоте, которая образуется, когда нам не о ком заботиться. Или, может, вы недостаточно себя цените, ставите интересы другого на первое место и слишком вовлечены в его проблемы. Либо вы по натуре лояльны и отзывчивы, вам сложно устанавливать границы, говорить «нет» и выражать свои чувства и потребности. Быть может, вас даже притягивают деструктивные отношения, но впоследствии из них тяжело выбраться. Все эти факторы способствуют застреванию в несчастливых отношениях. При созависимости ваше существование подчинено настроению, желаниям и потребностям другого. Отношения становятся вашей жизнью. Держать деструктивные отношения на плаву — это постоянная работа. Она уничтожает вашу личность, и уйти становится крайне сложно, ведь где-то по дороге вы уже себя потеряли. И все же остается крошечная надежда, что партнер изменится, если только мы покажем, что мы рядом, что все в порядке, ведь любовь может все исправить. И в этот момент важно задать себе вопрос. Ситуация правда становится лучше. Что именно доказывает, что мы движемся в правильном направлении? Ваш партнер хорошо себя вел целый вечер, и вы уже полны надежд. Мы так приятно провели время в кафе вчера за ужином. Или целую неделю. Она довольно спокойна и даже немного ласкова уже несколько дней. К сожалению, себя легко обмануть. Но давайте на начистоту между нами». Каковы шансы, что все действительно изменится? Обстоятельства, при которых вы встретились, тоже влияют на ситуацию. Начало отношений имеет большое значение и может долго озарять вашу связь романтическим ореолом. Очевидно, вы мечтаете, что все снова станет как тогда. А еще в эти отношения вложено столько энергии, И вы не готовы сдаться без боя, когда вместе прожито столько лет и пролито столько крови, пота и слез. Ведь все было не зря. Жизнь без партнера представляется пугающе неопределенной, поэтому из двух зол вы выбираете более знакомое. Но в конце концов все равно придется решить: остаться и жить в мучениях или двигаться дальше. Поняв, что вы достойны большего и что ваши дети, если они есть, должны расти в счастливой семье. Ведь вы, конечно, не хотите, чтобы они пошли по вашим стопам. Вы обнаружите, что жизнь гораздо масштабнее, и в ней так много глубокого, значительного и неизмеримо более приятного, чем попытки исправить того, кто исправляться не хочет. Хорошие отношения — Требуют баланса. Легко обмануться, не замечая созависимости с партнером, но, как правило, мы все же осознаем, деструктивны ли наши отношения. Попробуйте понаблюдать, чего в них больше, позитива или негатива. Разумеется, одни негативные проявления гораздо разрушительнее других, но в целом Баланс между положительным и отрицательным в паре, согласно так называемому принципу Готмана, должен составлять примерно 5 к 1. Около пяти положительных взаимодействий на каждое отрицательное, минимум пять приятных слов на одно неодобрительное. Принцип был сформулирован Джоном Готманом и Робертом Левинсоном в ходе изучения пар в 1970-х годах. Они просили партнеров разрешить конфликт за 15 минут и просто наблюдали за происходящим. Девять лет спустя, собрав огромное количество информации, исследователи с точностью до 90% могли предсказывать, какие пары останутся вместе, а какие разойдутся. Их открытие заключалось в том, что разница между счастливыми и несчастливыми парами – в балансе отрицательных и положительных взаимодействий во время конфликта. Баланс, поддерживающий любовь, 5 к 1. Пары, которых можно было назвать профи в отношениях, акцентировались на позитиве, смехе и юморе. Их эмоциональные связи работали правильно. Если же баланс положительного и отрицательного во время конфликта становился один к одному, это вызывало тревогу. Пара на грани разрыва. Но соотношение 5 к 1 не будет постоянным, и оно применимо не ко всем отношениям. Баланс в отношениях родителей и несовершеннолетних детей примерно 3 к 1. Начальников и подчиненных 4 к 1, друзей 8 к 1. И все же хочу отметить, что сам по себе гнев в отношениях не так уж опасен, как можно подумать. Важно то, Как он выражается? Опасно, если гнев сопровождается критикой и презрением, либо если он оборонительный. По-настоящему негативное общение подразумевает эмоциональную недоступность, критику, защиту от нее и даже банальное закатывание глаз в ответ на слова и действия партнера. Имейте в виду, негатив настолько крепок, что его приходится весьма основательно разбавлять. Отсюда и соотношение 5 к одному. Когда произошел конфликт и нужно залечить открывшиеся раны, полезнее всего сочувствие и принятие. Прочные пары справляются с конфликтами иначе, чем остальные. Прежде всего, они начинают противостояние более аккуратно и завершают его в большей или меньшей степени, акцентируясь на положительных моментах. То есть, во-первых, проявляют интерес к партнеру, Просто задают вопросы и кивают, ничего сложного. Во-вторых, выражают привязанность, а мимика и жесты создают безопасное пространство, в котором двоим легче сфокусироваться на хорошем. И в-третьих, проявляют признательность, концентрируясь на положительных качествах партнера и совместных теплых воспоминаниях. В конфликте важно найти точки соприкосновения, проявить сочувствие Выслушать мнение партнера и попросить прощения. А еще неплохо бы посмеяться. Юмор может быть совершенно дурацким, как получится, но найти повод посмеяться вместе — отличный способ снизить накал любого конфликта. Постарайтесь только пошутить так, чтобы партнеру тоже было смешно, а не обидно. В общем, стремитесь к балансу в любых отношениях. Но учтите, позитивный настрой и добрые слова должны быть искренними. А если все же хочется указать человеку на ошибки, критикуйте его поведение, а не личность. Замечательно, что отношения и счастье служат одно другому, дополняя и усиливая друг друга. У счастливых людей отношения крепче, а добрые отношения делают нас счастливее. Помните, чем больше хорошего вы вкладываете в отношения, тем счастливее и стабильнее они, и вы сами становитесь когда мы нравимся другим. Надежные отношения, симпатия, уважение и любовь окружающих исключительно значимы для человека. Для изучения реакции мозга на сообщения с разной коннотацией проводились специальные эксперименты. В одном из них испытуемые, подключенные к аппарату, регистрирующему их реакции, получали личные сообщения. Они были от близких людей — членов семьи, друзей, любимых, и делились на два типа. Первый — эмоционально нейтральные. Например, «У тебя каштановые волосы». Второй — эмоционально заряженные позитивные, с индивидуальным подтекстом для каждого участника эксперимента. Например, «Ты единственный человек, который ставил мои интересы превыше своих». Записи показали, что эмоционально заряженные сообщения — активировали ту же область мозга, которая реагирует на получение награды. После эксперимента участников спросили, сколько они готовы заплатить, чтобы перечитать эти сообщения. Неожиданно большая их доля была готова потратить все деньги, полученные за участие в эксперименте. Это исследование касалось мнения о нас, самых дорогих людей. Но приводит ли к такому же эффекту одобрение посторонних? Удивительно, но да. В другом эксперименте испытуемым сначала показывали портрет незнакомца на экране, а затем сообщали, что этот человек хочет с ними поболтать. Как следствие, в мозгу активировались центры вознаграждения, и это происходило даже тогда, когда сами участники эксперимента не хотели общаться с этим незнакомцем. Даже незнакомые люди, с которыми мы не планируем идти на контакт, могут активировать центры вознаграждения в нашем мозгу, просто сказав, что мы им интересны. Ряд исследований доказал, что жажда одобрения и положительной оценки от других в человеке сильна до неприличия. Данные говорят, что эта потребность сильнее желания быть богатым. Возможно, поэтому так популярны приложения для знакомств. Мы получаем одобрение — даже если не планируем идти на свидание с человеком, который нам пишет. Итак, если положительная обратная связь имеет такое значение, почему бы не давать ее чаще коллегам, студентам и членам семьи? Хвалить окружающих так просто, а им от этого так хорошо. Великодушие или эгоизм? Когда умерла принцесса Диана, во всем мире воцарился грандиозный траур, в особенности в Британии. Королеву и королевскую семью обвиняли в эмоциональной отстраненности. Они демонстрируют полное отсутствие сопереживания. В автокатастрофе обвиняли папарацы, которые ради фото гнались за машиной с Дианой и ее возлюбленным. Общественность была потрясена и глубоко опечалена. Британская нация погрузилась в беспрецедентное, ошеломляющее горе. Толпы людей стекались к Букингемскому дворцу, чтобы возложить цветы и письма. Люди плакали вместе. В то время существовали строгие правила, регулирующие поднятие и опускание флага на Букингемском дворце. В данном случае, согласно распорядку, флаг не должны были поднимать. Это взбесило британскую публику, и общественный глаз потребовал — «Поднимите флаг до середины». Шли дни, но флаг не поднимался. Газеты печатали разочарованные и обвиняющие статьи, а королевская семья выглядела все более бесчувственной. Страсти накалялись. Бездействие монарших особ доказывало, что Диана, народная принцесса, не была принята ими даже после смерти. Как будто королевская семья продолжала дистанцироваться от нее, как и при жизни. Прошло несколько дней, и вдруг на середине флагштока совершенно неожиданно появился флаг. Королева, наконец, уступила требованиям народа. Принцесса Диана была удостоена высокой чести, и это стало первым шагом к гармонии и примирению между общественностью и монаршей семьей. Но если бы эмоционально сдержанная королева – не произнесла свою речь по телевидению на пятый день после кончины Дианы, если бы ей не удалось выказать подходящие эмоции, сочувствие, почтение и печаль, отношения между британской королевской семьей и народом, возможно, было бы уже не восстановить. Но королева проявила сочувствие, пусть и в своей типично сдержанной манере. Она показала, что сопереживает горю народа и вняла требованиям поднять флаг. Хотя формально принцесса Диана уже не была замужем за сыном королевы, почтить ее кончину как-то иначе было бы недостаточно. После панихиды, когда гроб Дианы вынесли из церкви и пронесли мимо королевы, телекамеры зафиксировали ее небольшое, но показательное движение. Инстинктивно, насколько можно было судить, королева слегка поклонилась. Казалось, что она сделала это, не задумываясь. Такое простое, но значимое проявление эмоций тоже вызвало большой резонанс в обществе. Людям нужно было увидеть, что их королева скорбит вместе с ними. После этой трагедии у королевской семьи установились новые отношения с британской общественностью. Но все могло сложиться и совершенно иначе. Эксперименты с окситоцином. Какова же природа человека на самом деле? Что лежит в ее основе, добро или зло? Мы щедры или, напротив, эгоистичны? Пожалуй, это не самые простые вопросы, но вот что можно сказать наверняка. Принимая решение в какой-то ситуации, решая, что правильно, что нет, мы имеем дело с химией организма. И существует вещество, которое непосредственно влияет на наше решение — Оно называется окситоцин. Окситоцин связан с доброжелательностью человека, а еще он стимулирует социальные связи. На самом деле можно повлиять на уровень окситоцина в своей крови. Скоро мы это обсудим, но сначала давайте рассмотрим одно исследование. В своей первой книге «Молекула морали» нейроэкономист Пол Зак описывает эксперимент, который позволял проверить, насколько человек готов делиться своими деньгами и влияет ли щедрость на уровень окситоцина в крови. Эксперимент проводился в виде игры на доверие. Участникам сообщали, что им предстоит сыграть в экономическую игру. Примерно полтора десятка человек, незнакомых друг с другом, пригласили в большой зал, где у каждого была отдельная кабинка, а в ней стол, стул, компьютер и инструкция. «Представим, что вы игрок». И первое, что вы обнаруживаете, сам факт участия дает вам 10 долларов на игровом счету. Вы можете оставить деньги себе, но есть возможность увеличить эту сумму в течение игры. Ваш компьютер скоро попросит другого участника, выбранного случайным образом вам в пару и для вас анонимного, перевести вам деньги. Итак, компьютер отправляет запрос Адриану. Давайте дадим ему условное имя, спрашивая, готов ли тот перечислить часть или даже все свои 10 долларов другому анонимному игроку. В данном случае это вы. Наверняка теперь вам любопытно, зачем ему это делать? Согласно правилам, сумма, которую он выберет для отправки, попав на ваш счет, утроится. Другими словами, Адриан сможет сделать вас богаче. Но будет ли это благородным альтруистическим поступком. Не совсем. В правилах говорится, если Адриан переведет вам деньги, то вы вольны вернуть ему какую-то часть суммы. Напомню, что в данной ситуации единственная причина, по которой у вас стало больше денег — дар Адриана. Так что главный вопрос тут такой. Собираетесь ли вы ответить на его щедрость? Отплатить услугой за услугу? Позвольте подчеркнуть. Вы не испытываете никакого социального давления по поводу возврата денег Адриану. Ничто не заставляет вас вести себя лучше, чем другие. Ведь все анонимно. Вы не знаете, от кого получаете деньги, и другой человек тоже не имеет представления, кому их переводят. Даже исследователи, проводящие эксперимент, видят результаты участников без указания имен. Выходит, вы единственный, кто знает о своих действиях. Вы, и только вы, полагаясь на свою совесть, решаете, возвращать ли деньги. И только вам будет известна ваша прибыль по окончании игры. Вот как это может выглядеть. Адриан переводит вам 2 доллара из своих 10. У вас уже есть первоначальные 10 долларов, плюс вы получаете еще 6. 2 доллара Адриана утраиваются, поступив на ваш счет, что в сумме дает 16 долларов. У Адриана все еще есть 8 долларов, и, вероятно, он получит что-нибудь от вас. Непонятно, кто перевел вам 2 доллара, и поэтому неизвестно, кого за них благодарить. Вы решаете, что единственное, что можно сделать в этой ситуации, вернуть половину прибыли. У Адриана есть 8 долларов, а теперь он получает от вас еще 3. 8 плюс 3 равно 11. И у вас 13 долларов, и у Адриана... 11. Теперь больше денег, чем было в начале игры. Вы оба в выигрыше. В то же время и у вас был такой шанс. Можно было не отвечать взаимностью на щедрость Адриана и оставить все деньги себе. В результате у вас бы осталось 16 долларов на счету, а у Адриана — 8. Анонимность игры позволяет вам не прятать глаза, когда она закончится. С увеличением суммы перевода Эксперимент становится еще более захватывающим. Если Адриан очень доверчивый человек и решит отдать все свои 10 долларов, вы станете богаче на 30 долларов. На вашем счету окажется целых 40 долларов. Если вы честный человек, то поделите прибыль с Адрианом, и он получит обратно 15 долларов. С другой стороны, если вы недобросовестны, то все оставите себе и выйдете из игры с 40 долларами. Другой вопрос, сможете ли вы после этого смотреть на себя в зеркало. И тем не менее, решение остается за вами. Возникает вопрос, если вы не обязаны вести себя достойно и благородно, и о вашем поведении никто не узнает, готовы ли вы вознаградить незнакомца за доверие, отдав деньги из собственного кармана. Этот эксперимент также выявил гендерные различия. Человека, которого просили поделиться своими 10 долларами, назвали игроком А, а того, кому А давал деньги, игроком Б. Средняя сумма возврата у мужчин в роли игрока Б составляла 25%. Женщины в той же роли, игрок Б, вернули 42%. Кроме того, мужчины зачастую возвращали гораздо меньше. Целых 30% мужчин... Вернули всего лишь 10% денег, в то время как такую же скупую благодарность выбрали только 13% женщин. И самое печальное, что 24% мужчин не вернули вообще ничего. И только 7% женщин поступили так же. В ходе игры по образцам крови участников измерялся уровень окситоцина, а уровень щедрости оценивался по количеству денег, которые они вернули в игре. Эксперимент показал, что окситоцин действительно укрепляет взаимопонимание. Количество окситоцина, циркулирующего в организме, увеличивается, когда два человека встречаются и становятся парой. Чем выше у них уровень окситоцина, тем сильнее физическая привязанность и тем лучше синхронизируется их поведение. Кроме того, чем дольше для отношения, тем счастливее становится пара, по мнению исследователей. Означают ли такие эксперименты, что окситоцин — рецепт успеха в отношениях? Да, похоже на то. Окситоцин отвечает за просоциальное поведение и социальную компетентность. Просоциальное поведение — это широкий спектр действий, утешения, сотрудничества, разделения благ, направленных на благо других людей. В первую очередь речь идет о помощи конкретным людям или обществу в целом, а также о щедрости, следовании правилам, выборе социально приемлемого поведения и так далее. Бывает ли доброта врожденной? Совсем недавно я прочитала о дошкольном учреждении, в котором детям делали массаж, и они сами массировали друг друга по несколько минут каждый день. На работе или в семье мы тоже можем повысить у собеседника уровень окситоцина, выказав свое доверие. Когда уровень окситоцина повышается, человек становится более отзывчивым. Было замечено, что окситоцин выделяется в ответ на определенные раздражители, а затем исчезает. Согласно ряду исследований, уровень окситоцина сохраняется примерно полтора часа и даже дольше. Следует отметить, что во многих исследованиях использовался интраназальный окситоцин, так что, возможно, на длительность его воздействия по сравнению с окситоцином от простых объятий повлияла концентрация вещества. В описанном ранее эксперименте доверие, которое игрок А оказал игроку Б, переведя деньги, вызвало резкий рост уровня окситоцина у игрока Б, который потом снизился. Также была видна прямая связь между уровнем окситоцина игрока Б, получателя подарка, и его готовностью ответить взаимностью на оказанное игроком А, дарителем доверие. На этот уровень повлияло количество денег, которое игрок А решил отдать игроку Б, что отражает другой аспект уровня окситоцина. Чем больше сумма отдана игроком А игроку Б, тем выше уровень окситоцина игрока Б и, следовательно, тем больше сумма, которую игрок Б возвращает игроку А. Другими словами, чем больше доверия, тем больше окситоцина, тем сильнее благодарность и лучше самочувствие. На уровень окситоцина влияет не только физический контакт и доверие окружающих. Организм каждого из нас от рождения вырабатывает свое количество этого гормона и имеет уникальную чувствительность к нему. Было доказано, что определенные гены предрасполагают к более высокому уровню окситоцина или к большему количеству телесных рецепторов, улавливающих его. У людей с такими генами, как правило, выше склонность к стабильным моногамным отношениям. Они активнее исполняют родительские обязанности, демонстрируют большую широту и гибкость взглядов, способность встать на место другого в противовес эгоизму и более эмпатичны. Различия в уровне эмпатии и окситоцина заметны и на уровне пола. Конечно, и женщины совершают преступления, попадают под суд и могут жестоко обращаться со своими детьми, но далеко не в той же степени, что и мужчины. В целом, по сравнению с мужчинами, они более чуткие, благонадежны и внимательны к другим. Кроме того, женщины чаще проявляют щедрость и милосердие в различных ситуациях. Добрые к своим, критичные к чужим. Потребность в отношениях вовсе не означает, что мы должны общаться с кем попало. Чем сильнее развивался человеческий мозг, тем более разборчивыми становились люди по отношению к окружающим. Уровень окситоцина сильно зависит от того, кто именно находится рядом с нами. Разумеется, это было оправдано с эволюционной точки зрения. Естественно, доверять стоило только тем, кто уже доказал свою надежность. Окситоцин помогает людям понимать различные социальные ситуации и их нюансы. Можно сказать, что он действует как своего рода социальный и моральный компас, указывая, как следует реагировать, чтобы избежать риска. Также он укрепляет связь матери и ребенка, Предположительно, отца и ребенка тоже, хотя мой источник об этом умалчивает. И отношения моногамных пар. Окситоцин снижает беспокойство и стресс, повышает уверенность в себе, укрепляет социальные связи, делает нас более отзывчивыми и щедрыми. Другими словами, это ровно то, что доктор прописал для любой семьи или рабочего коллектива. Есть одно «но». Окситоцин не является беспроигрышным универсальным средством мира и любви. На самом деле он усиливает просоциальное поведение только по отношению к людям нашего круга, которых мы считаем равными себе. Когда же дело касается незнакомцев, тот же окситоцин превращает нас в неприятных и недружелюбных людей. И вот это уже не так замечательно. Возможно, этот гормон появился для повышения социальной компетентности людей в отношении идентификации мы и они. Раньше она была важной составляющей выживания, но сегодня может стать источником проблем. К счастью, мы сами вольны выбирать, кого считать одним из нас. И это очень пригождается в рабочей среде, где важно наладить хорошие отношения. Также мы сами решаем каким именно образом их налаживать. Зеркалить друг друга с помощью языка тела и манеры говорить или подмечать схожие взгляды, сходство отношения и привычки, сходство действий. Физические контакты, доверие окружающих стимулируют выработку окситоцина, вызывая чувство спокойствия и близости. Это помогает интерпретировать социальные ситуации, в которых мы находимся, и раскрывать их нюансы. Однако частенько окситоцин усиливает уже существующие характеристики. Щедрые люди становятся еще более щедрыми, а скупые — еще более скупыми. Когда вырабатывается окситоцин, мы действуем с большей добротой и щедростью по отношению к тем, кого считаем своими. Мы становимся более отзывчивыми и внимательными. Если спорим, то быстрее миримся, исследуя животный мир — можно обнаружить несколько видов так называемого примирительного поведения. Что делают животные после конфликта? Чистят один другому перья или шерсть и жмутся друг к другу ближе обычного. Такие нежности помогают им успокоиться и снова почувствовать себя хорошо. Резюме. Мотив первый — отношения. Если попытаться описать, какие черты делают людей уникальными по сравнению с другими видами, на ум придет применение языка, логическое мышление и противопоставленные большие пальцы рук. Это действительно важная особенность, помогающая брать предметы. И все же на протяжении предыдущих тысячелетий человеку больше всего помогала, вероятно, именно социальность. Эта особенность прослеживается вплоть до времен появления первых млекопитающих — то есть 250 миллионов лет назад. На протяжении всей истории социальные навыки снова и снова давали нам преимущество. Социальная природа человека сохранилась и развелась лишь по причине своей несомненной пользы для выживания и воспроизводства. Ведь хищники начеку и не упустят шанс схватить самых несообразительных и медлительных, тех, кто не успевает за стаей, кто кажется оторванным от группы. И что тогда произойдет? Когда овца отбивается от стада, она испуганная и выделяет гормон стресса кортизол. Как только она снова воссоединяется с сородичами, выработка кортизола прекращается, и в ее кровь поступает окситоцин. Даже мы, люди, для хорошего самочувствия нуждаемся в себе подобных. Окситоцин буквально вознаграждает нас за то, что мы держимся вместе. Защищаться от хищников группой — было гораздо эффективнее, чем действовать в одиночку. Люди, живущие вместе, находили больше пищи и теряли меньше детей. Изгнание из группы означало смерть. Группа облегчала жизнь. Стремление человека к созданию отношений помогло нашему виду выстоять. Но одновременно оно же может быть причиной поведения, решений и эмоций, которые работают против нас. Настало время суммировать информацию и дать советы, которые помогут улучшить вашу жизнь, несмотря на эти первобытные склонности, а может, и благодаря им. Обращайте внимание на сходство. Нам нравится ощущать единение с окружающими и выбирать то же, что и другие, более того, даже выглядеть, как остальные. Это означает, что мы вместе. Принадлежность к группе означает повышение шансов на выживание. Если мы признаем эту потребность обязательной, нам и выделяться станет легче. Совет. Сосредоточьтесь на взглядах и занятиях, которые подчеркивают ваше сходство с другими. Отзеркаливайте людей. Отзеркаливание поведения другого человека способствует взаимной симпатии и увеличивает шансы найти общий язык. Оно порождает привязанности и действует как своего рода социальный клей — укрепляя наши связи. Выбирайте ориентиры. Чем вы интересуетесь, что едите на обед и как часто занимаетесь спортом, все это зависит от действий и интересов окружающих. Еще на ваше решение влияет мнение семьи, друзей и людей с высоким статусом. Если вы хотите двигаться в правильном направлении — Позвольте себе поддаться влиянию тех, кто вам важен и имеет схожие ценности. Отслеживайте воздействие. Социальное влияние тянет нас в противоположных направлениях. Желание подражать сменяется попытками отличаться. Не забудем и об эффекте сноба. Чем популярнее что-то среди других, тем меньше хочется этим владеть. В следующий раз, когда соберетесь что-нибудь купить, обратите внимание — Какая из сил на вас влияет? Будьте признательны. Мы чувствительны к тому, что о нас говорят другие. Ряд исследований показал, что мы просто жаждем одобрения и признания. Фраза «отличная работа» и дружеское похлопывание по плечу — вот что для человека желание денег. Позитивные сообщения, адресованные нам, активируют область мозга, отвечающую за вознаграждение. Даже не слишком интересные нам незнакомцы активируют в мозге центр вознаграждения, просто сообщив, что мы им нравимся. Поэтому всегда хвалите людей за хорошую работу и открыто выражайте свою симпатию. Научитесь справляться с социальным отвержением. Ошибка с дресс-кодом на вечеринке, ваши инакомыслие или паника во время выступления — все эти сценарии — довольно дискомфортное. Отличаться — все равно, что ошибиться. Вы рискуете быть исключенным из группы. Поняв истоки такого страха, вы будете проще с ним справляться и поймете, что быть не как все не так уж рискованно. Регулируйте время одиночества. Объединение — это стратегия выживания человечества. Вот почему мы так сильно реагируем на одиночество. Осознание этого помогает справиться с ситуацией. В то же время важно понимать, что чем бы ни занимался человек, ему всегда будет лучше в компании. Если в своей повседневной жизни вы проводите много времени в одиночестве, старайтесь хоть иногда выбираться в люди. Вкладывайтесь в несколько глубоких отношений. Ученые установили, что на наше здоровье влияет качество, а не количество отношений. Помните об эффекте знакомства с объектом. Чем чаще мы что-то видим, тексты, рекламу, дома и так далее, тем больше нам это нравится. Если вы хотите привлечь чье-то внимание, позаботьтесь о том, чтобы этот человек чаще встречал вас, общался с вами или хотя бы видел ваши фотографии. В то же время будьте внимательны. Нескольких свиданий достаточно, чтобы и ваши чувства начали расти вопреки воле. Подумайте секунду, не соглашайтесь сразу. Иногда мы не уверены в том, чего хотим, как поступить или какое решение принять. В таких ситуациях мы часто задумываемся, а что бы сделали другие? Получается, что мы ориентируемся на чужие решения. Это, конечно, экономит время и деньги, но, согласно исследованиям, здесь может скрываться ловушка, если мы ясно видим правильное решение, но все же соглашаемся с неверным мнением группы. В следующий раз, когда соберетесь сделать что-то так же, как все остальные, остановитесь на секунду и подумайте. А мне это подходит? Я действительно так думаю и правда хочу так поступить? Ломайте силу социального влияния. Чтобы принять лучшее решение, иногда просто необходимо сломить уступчивость социальному влиянию. Вот несколько советов. Сохраняйте конфиденциальность индивидуальных мнений, например, с помощью анонимных анкет. Осмельтесь быть первым, так как первое озвученное мнение сильнее остальных отражается на окончательном решении, играя роль якоря. Влияйте на людей до встречи. Мы можем воздействовать на мнение всей группы, поговорив лично с каждым участником перед мероприятием. И работайте в малых группах. В них индивидуальное мнение имеет больший вес. Осмельтесь думать иначе. Не бойтесь высказываться, если не согласны с тем, что вам говорят. Вы избежите излишнего конформизма, и, вполне возможно, найдите других несогласных, Одного громкого голоса «против» может быть достаточно, чтобы вселить в других смелость. Работайте среди людей. Мы лучше работаем в окружении других, даже если трудимся не над общим проектом. Когда вам нужно сделать что-то важное либо повысить эффективность других, стоит позаботиться о наличии зрителей. Точно так же желая стимулировать чью-либо щедрость Создайте условия максимальной публичности. Людям свойственна зависимость от одобрения других. Система вознаграждения, управляемая дофамином, активируется в присутствии наблюдателя. Человек с большей охотой уберет мусор на автобусной остановке, если на ней висит изображение пары глаз вместо, например, цветов. Мотивируйте себя, позволяя отстать на шаг. Команда, которая отстает в какой-то момент матча и рискует проиграть, имеет больше шансов на победу. Если вы отстали от собственного плана, используйте это, чтобы повысить мотивацию, а с ней и эффективность в работе или учебе. Объясните этот психологический механизм своей команде и используйте его как топливо во имя великих свершений. Не сдавайтесь сразу. Социальные сравнения не только повышают мотивацию, но могут ее и поубавить, заставляя нас сдаться, когда кажется, что мы на пороге серьезного поражения. Если выйти из игры в середине матча, никто никогда не узнает, насколько плохо все могло закончиться. Это своеобразный защитный механизм, позволяющий сохранить лицо. Не становитесь жертвой такой ловушки. Думайте о победе и максимально вкладывайтесь в нее. Даже если дела пойдут не так, как хотелось, вы сможете покинуть поле битвы с высоко поднятой головой, потому что делали все, что могли на этом длинном пути и не сошли с него, поддавшись страхам. Сравнивайте, но в малых группах. Сообщая людям, насколько они успешны по сравнению с другими, вы помогаете им работать эффективнее. Однако неуместные сравнения могут спровоцировать упадок духа и отказ от цели. Не стоит придерживаться стратегии «победитель получает все, где вознаграждение ждет лишь одного. Это стимулирует только тех немногих, у кого есть шансы добраться до одинокой вершины и, к сожалению, демотивирует всех остальных. Разбивайте большие группы на более мелкие и сравнивайте внутренних. Так? Каждый будет чувствовать, что у него есть шансы. Обнимайтесь. Объятия, массаж и секс повышают уровень окситоцина, отчего мы становимся более щедрыми, открытыми и чуткими. Гладить животных, находиться в толпе и общаться виртуально все это тоже стимулирует выработку окситоцина. Конечно, в реальных человеческих отношениях всегда есть риск разочарования. А вот братья меньшие нас никогда не подведут. Доверяйте людям. Когда вы демонстрируете другому свое доверие, у него повышается уровень окситоцина. Этот человек с большей вероятностью вам откроется, и ваши отношения улучшатся. Помните об этом на встрече с коллегами или при следующем споре с детьми. И, разумеется, Старайтесь сами быть надежным и заслуживающим доверия человеком Налаживайте сложные отношения. Есть люди, с которыми мы не ладим. Можно попытаться улучшить эти отношения. Начните с короткого зрительного контакта. На следующий день можно сказать что-то о погоде. Дальше упомянуть о новостях и, быть может, улыбнуться. Возможно, пройдет много времени, прежде чем отношения станут нормальными. Но если вы продолжите поддерживать нейтральный контакт, не распаляя гнев и не нагнетая ситуацию, то, вероятно, через несколько недель сможете увидеть новые паттерны в общении. Наберитесь терпения и продвигайтесь шаг за шагом. Выходите из деструктивных отношений. Разрушительные отношения могут привести к депрессии и ухудшению здоровья. Если вы осознали, что достойны большего, и что ваши дети, если они есть, должны расти в счастливой семье, оглянитесь вокруг. В этой жизни есть много более важного и приятного, чем попытки исправить того, кто исправляться не хочет. Сплетничайте, но в меру. Сплетни — это способ следить за сообществом и быстрой альтернативой информации из первых рук. Зная, кто пользуется уважением, а кому доверять нельзя, действительно можно избежать ненадежных и опасных людей. И все же помните, что сплетни могут иметь разрушительные последствия. Вовлекайте каждого. Поскольку социальная изоляция тесно связана с выживанием, мы бурно реагируем, когда ощущаем себя ненужными. Люди, которые чувствуют себя исключенными из группы, становятся менее щедрыми и чуткими. Старайтесь уделить внимание всем.